когда румяный ангел над их головами начинает шептать «Мир! Мир!». Но они терпят, хотя с них, несмотря на летние платья, градом льет пот, а рубашки прилипают к спине. Точнее сказать, они претерпелись. Денежный вопрос пока еще не играет никакой роли, скорее наоборот –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 Для подмены его самого, и Агана, моего зятя Карла и Люси, причем решено, что кто-нибудь из четверых обязательно должен присутствовать на семейных торжествах собственной персоной, чтобы держать детей в страхе. Прилад по счастью, до сих пор еще не открыл обмана, который вряд ли можно назвать словом благочестивый. За исключением тетки и детей, он единственное подлинное лицо в этой игре.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 Карл рассказал мне, что есть надежда снизить жалования еще больше, поскольку актеры получают даровой ужин, а искусство, как известно, становится дешевле, когда оно продается за кусок хлеба.